грабеж среди бела дня. Если пройти рощу насквозь, потом за рощей миновать школьный двор, потом обширную и совсем неинтересную территорию кирпичного завода, заваленную красной крошкой, каким-то жестяным хламом, заставленную безо всякого порядка кособокими приплюснутыми строениями, то остановишься перед островерхой горой шахтного террикона. «Сама шахта...» свертящимися беспрерывно колесами главного ствола, каменным корпусом комбината, грузовыми эстакадами, лесоскладом и веткой железной дороги чуть поодаль, под склоном Увала. С некоторых пор терекон этот стал для мальчишек источником добычи дармового топлива. Хорошенько полазишь по его крутым, в рваном камне бокам, пообиваешь локти и коленки, соберешь по кусочку полведра, А то и ведро угля. Иногда попадалось дерево, черенок от лопаты или топора, сосновый изжеванный клин. А если повезет, то и черный обломок руд стойки. Однако добыча эта была осложнена двумя немаловажными обстоятельствами. Первое. Шахта была под охраной. Случалось, появлялся неожиданно дед с берданкой, а может, не дед, просто мужик в тулупе, издалека разве разглядишь? Лютым матом гонял всех от террикона. И не потому, что шахте было жалко этих бросовых в массе породы кусочков угля. Терекон, самовозгораясь, постоянно горел. И глубоко внутри, и ближе к поверхности. И существовала реальная опасность провалиться в выгоревшие пустоты или быть подмятым скатившейся сверху глыбиной. Днем по склонам курчавился суетливый дымок, а ночами особенно когда дул ветер, гора то там, то тут беззвучно фыркала искрами, калилась пятнами, и, казалось, багрово-смутные зловещие пятна эти сами по себе плавают в угольной черноте неба. По ближним окрестностям растекался тяжелый запах сженого камня. Подножие терикона зимой заравнивало, а чтобы отыскать обломочек угля, надо карабкаться ближе к эстакаде на черный, свеженасыпанный язык породы и ты становился виден всему, пожалуй, району, не только что охраннику. Тут частенько просвистывали камни, подскакивая с костяным, щелкающим звуком бильярдного шара. Рабочий, опрокидывавший наверху вагонетку, грозил вниз кулаком, ругался, но для него-то они были недосягаемы. Второе обстоятельство, сильно затруднявшее зарощенским мальчишкам пользоваться дармовым, хотя и нелегким углем терикона. Это вечная и неугасимая враждебность Точилинской братьи. Терекон, стоявший на земле их района, они считали своей законной собственностью и никого постороннего к нему близко не подпускали. Шурка с Толяном пытались по мирному доказать им, что отвал не их, а общий, и что его на всех хватит. Точилинских во главе с Гошкой Мякишем эта логика не убеждала, ибо их было больше, и они, безусловно, были сильнее. Возле террикона шуметь и затевать драки нельзя, услышит охранник. Точилинские устраивали засады на ближних подступах к нему, во дворе кирпичного завода. Напали они однажды на шурку с Толяном, когда те, насобирав мешки по ведерку угля, крались узким проходом между складами. Напали подло, как фашисты сзади. Толяна подмяли двое хиляков, свалили и несколько раз больно сунули лицом в снег. С залепленными очками, привязанными к ушам, он ворочался в снегу, фактически выключенный из драки. Шурка, уронив мешок, стал отступать спиной к стене склада. Мякиш в своем почапаевске развивающемся ватнике без застежек и еще один с ним долговязый, фабзайцевской черной шинели, как глиста, прыгали перед ним, тесняв снег. Долговязый все норовил пнуть своими ходулями, обутыми в кирзовые ботинки на деревянной подошве. Шурка, извернувшись, все же сумел заехать Мякишу по его широкой морде. Морда аж хлюпнула. Рукавица смягчила удар, но Мякиш от неожиданности не удержался, сел раскорякой на снег. Все трое остановились, тяжело, враждебно дыша, а Мякиш, судорожно запахивая полы, повторял на всхлипе. «Ну, падла, за это ответишь! Ну, падла!» — За это ответишь. При этом часто сплевывал на снег, провожая каждый плевок глазами, удостоверялся, нет ли крови. А те двое, что свалили Толяна, подхватили их мешки с углем, резво кинулись за склады, исчезли. Это был грабеж среди бела дня. Шурка с отчаянным криком «Куда, гады? А ну, положь!» упал грудью на мякиша, и они вместе плюхнулись в сугроб. Захлебываясь от снега, набившего рот, и от горечи и обиды он коленками стал вколачивать мякиша в снег, пока его не опрокинул долговязый. Они яростно забарахтались, теперь уже втроем. В общем, когда все кончилось, и точилинские слиняли, Толян, протерев наконец свои очки, увидел. Шурка сидит на пятках в месиве снега, сгорбившись, нервно проводя рукавичкой под носом. Полуоторванный ворот пальто свисает собачьим языком с его плеча. По дороге домой, после долгого молчания, Шурка спросил. «Тебе за мешок дома влетит?» «Не знаю. Если бабушка маме не скажет, тогда, наверное, нет», — ответил Толян. «Бабушка у тебя порядочная, не скажет. А мне уж точно мать врежет. У нас больше такого крепкого нету. Она из брезентухи сама шила. Злая что-то она стала последние дни. Может, потому что от папки давно ничего нет?» Меня за эту вшивую печку прямо запилило. Если бы, говорит, не твой строй бат. А чё он мой? Скажи, чё мой? Пальто вот у тебя. Толян покосился на его живописно болтающийся воротник. Ерунда. Сейчас приду нитками пришпандорю. Не заметит. На завтра он, как всегда, поднялся на второй этаж, брякнул в дверь. В одной руке мусорное пустое ведро, а в другой — наподобие посоха, старый черенок от лопаты. «Пошли, что ли?» «Куда?» — не понял Толян. «Куда-куда? На телекон». Толян, стоя в дверях, замялся. «Да у нас вроде еще есть немного». Шурка презрительно выпятил губы. «А у нас нету», — сказал он жестко. «Небось, дрефил. «Сам ты дрефил. У них вон какая отанда». «А это на что?» Шурка пристукнул черенком о пол. Пусть только сунутся. Одному по кумполу засвечу, другие сами отскочат. Через склады не пойдем. И ты тоже прихвати что-нибудь поувесистее, понял?» Ведро-то взял. На голову надевать, — поинтересовался Толян. «Мешки все в погребе, раскапывать надо», — буркнул Шурка. «Должно быть, ему мать все же врезала. Это уж теперь, когда за картошкой полезем». «Поувесистее, поувесистее», — уныло думал Толян одевшись и заглядывая в кладовку, шаря глазами по заваленным всяким хламьем углам и полкам. Отпихнул ногой кота Басика. «Ты тут еще?» «Может, клюку с кухни?» Он понимал, боец из него никудышный. И чтобы он не прихватил поувесистее, на исход стычки это повлияет мало. «А если вдруг ему по кумпулу достанется и очки раскокают, тогда что? Где мать достанет другие?»